Никогда не видел его таким злобным, прошептал Рон, обращаясь к Гермионе. Смотри, они начинают. Ой. Кто-то сзади ударил Рона по затылку. Ну, разумеется, оказалось, что это Малфой. О, уизли, извини, я тебя не заметил. На лице Малфоя была издевательская усмешка. Стоявшие рядом с ним Гойл и Крэб тоже усмехались. «Интересно, как долго Поттеру удастся удержаться на метле на этот раз?» — громко спросил Малфой, зная, что Рон, Гермиона и Невилл прекрасно его слышат. «Кто-нибудь хочет поспорить? Может, ты, Уизли? Хотя да, спорить-то тебе не на что». Рон не ответил. Он внимательно смотрел на поле, где Снейп только что наказал Гриффиндор штрафным очком за то, что Джордж Уизли отбил бладжер в его направлении. Гермиона, которая сидела, положив руки на колени и скрестив все пальцы, не отводила глаз от Гарри, который кружил над остальными игроками, оглядываясь по сторонам в поисках своего меча. Кажется, я понял по какому критерию в Гриффиндор набирают сборную по квиддичу, — громко заявил Малфой несколько минут спустя, когда Снейп снова наказал Гриффиндор штрафными очками, причем абсолютно без повода. — Жалость! Вот чем они там руководствуются. Вот возьмем Поттера. Он сирота. — Возьмем близнецов Уизли, они абсолютно нищие, так что странно, что они не взяли в команду тебя, Лонгботтом, ведь у тебя начисто отсутствуют мозги. Невил густо покраснел, но все-таки нашел в себе силы повернуться к Малфою. Я стою десятка таких, как ты, понял? — пробормотал он, запинаясь. Малфой, Крэп и Гойл покатились со смеху. Невил неуверенно посмотрел на Рона, а Рон почувствовал его взгляд, но просто не мог отвести глаза от происходившего на поле. Разберись с ним сам, Невил, шепнул он. Знаешь. Лонгботтом, если бы мозги были из золота, ты бы все равно был беднее Уизли. А это показатель!» — не успокаивался Малфой. Рон так переживал за Гарри, что нервы его были напряжены до предела. «Я предупреждаю тебя, Малфой!» — прорычал он, на секунду отворачиваясь от поля. «Еще одно слово!» «Рон!» Вдруг воскликнула Гермиона. «Смотри на Гарри!» Гарри внезапно устремился вниз, красиво войдя в пике, на которое зрители отреагировали аплодисментами, восторженными воплями и изумленными криками. Гермиона вскочила с места, не понимая, что происходит, а Гарри пулей несся к земле. «Тебе повезло, уизли, кажется». Поттер заметил на поле мелкую монетку, — растягивая слова, — произнес Малфой. Рон не выдержал, и прежде чем Малфой понял, что происходит, — Рон уже сидел на нем, придавливая его к земле, Невил несколько мгновений колебался, а потом кинулся ему на помощь. — Давай, Гарри! — Завопила Гермиона, глядя, как Гарри летит, набирая скорость прямо на Снейпа. Она уже поняла, что это он сам направил метлу вниз, и нервное напряжение сменилось ликованием. Она даже не замечала, что позади нее идет ожесточенная борьба, и по земле катается клубок из пяти тел, из которого беспрестанно вылетают поднятые кулаки, и доносятся звуки ударов и вскрики. А там, в небе над полем, Снейп как раз разворачивал свою метлу, в последний момент, заметив что-то золотое, просвистевшее мимо его головы, и в следующую секунду, пролетевший мимо Снейпа Гарри, вышел из пике, победно вскинув руку, в которой был зажат Снитч. Трибуны взорвались криками и аплодисментами. Они никогда не видели, чтобы Снитч поймали в самом начале игры. Похоже было, что Гарри Поттер установил рекорд. Рон, Рон, где ты? Игра закончилась. Гарри выиграл, мы выиграли. Гриффиндор вышел на первое место. Радостно вопила Гермиона, подпрыгивая на сиденье, а потом кинулась обнимать сидевшую перед ней парвати Патил. Гарри, спустившись ниже, спрыгнул с метлы. Он никак не мог поверить в то, что произошло. Ему все удалось, и игра закончилась, не продлившись и пяти минут. Гарри оглянулся, услышав позади крики, на поле выбегали болельщики команды «Гриффиндор». И тут заметил приземляющегося неподалеку Снейпа. Лицо его было белым, а губы плотно сжаты. Гарри ощутил, как на его плечо опустилась чья-то рука, и, обернувшись, увидел над собой улыбающееся лицо профессора Дамблдора. «Великолепная игра! Негромко, чтобы его мог слышать только Гарри!» — произнес Дамблдор. «Рад, что ты не переживаешь из-за этого зеркала, что ты продолжаешь жить и радоваться жизни. Прекрасно!» Снейп в ярости сплюнул на землю. Некоторое время спустя Гарри в одиночестве вышел из раздевалки, собираясь отнести свой Нимбус 2000 в специальное помещение, предназначенное для хранения мятел. Кажется, он никогда в жизни не чувствовал себя таким счастливым. Сегодня он сделал нечто, чем мог гордиться. И никто больше не мог сказать, что Гарри Поттер... Это всего лишь известное имя. Вечерний воздух никогда не пах так сладко. Гарри шел по мокрой траве, Прокручивая в голове события последнего часа, Слившиеся в одно счастливое мгновение. Он видел, как все бросаются его поздравлять, Как он взлетает в воздух, подбрасываемый десятками рук, Как вдали радостно прыгает Гермиона, Как машет ему Рон у которого почему-то идет кровь из носа. Гарри дошел до домика на холме, в котором хранились мётлы. Ему некуда было торопиться, и он стоял на холме, глядя по сторонам, а затем посмотрел на замок, чьи окна отсвечивали красным в лучах заходящего солнца. Гарри вернулся мыслями к игре, и так... Теперь сборная Гриффиндор опережала всех в чемпионате. Он сделал то, что должен был сделать. Он показал этому Снейпу. И, кстати, о Снейпе. Из замка быстро выскользнула темная фигура, лицо ее было закрыто капюшоном. Некто, кто очень не хотел, чтобы его видели, быстро шел в сторону запретного леса. Мысли о квиддичи и недавней победе вылетели у Гарри из головы, он узнал эту хромающую походку. Это был Снейп, тайком пробирающийся в лес, пока вся школа ужинала в главном зале, пробирающийся с какой-то целью. Гарри одним прыжком оказался на метле и поднялся в небо. Безшумно скользя над замком, он заметил, как Снейп, оказавшись у леса, переходит на бег и исчезает среди деревьев. И Гарри устремился вслед за ним. Лес был такой густой, что Гарри не видел, куда именно пошел Снейп. Он летал над лесом кругами, постепенно снижаясь, едва не касаясь верхних веток деревьев. Как вдруг услышал голоса. Гарри спланировал туда откуда они доносились, и бесшумно приземлился на верхушку бука. Он аккуратно спустился ниже, усевшись на толстой ветке, и, крепко сжимая в руке метлу, уставился вниз, пытаясь разглядеть Снейпа, и, наконец, увидел его. Снейп стоял прямо под ним на темной поляне, но он был не один. С ним был профессор Квирл.